Это меня успокоило. Да, Джейн не может влюбиться в того, кому чушь гольф. И я пошел домой в хорошем благодушном настроении. Через неделю не больше я узнал, что женщина — это неисповедимая тайна. Неделя была веселая, танцы, пикники, купания и все радости лета. Уильям Бейтс не принимал в них участия, танцевал он плохо. Приглашать его приглашали, но жалели об этом, когда он всем своим весом наваливался на нежную ножку. Многим приходилось после фокстрота лежать дня два. Не любил он и пикников, равно как и купаний, так что Джейн Покарт все время проводила сродни с Пядвином. С ним скользила она по натертому полу, с ним плавала и ныряла. И никто иной, как он, извлекал муравьев из ее салата, раздавленных ос из десерта. Кроме того, светила луна, поскольку пикники устраивали вечером. В общем, сами понимаете. Через десять дней Уильям Бейтс пришел в мой садик с таким выражением лица, словно его уже убили. «Можно к вам?» — спросил он. Я вылил остатки воды на лобелии и повернулся к нему. «Вот что?» — сказал он. «Случилась странная штука, вы знаете, Джейн?» Я ее знал. «А с Пелвена знал я и его. «Она с ним обручилась!» «Горестно — горестно, — сказал Уильям. что обручилась так быстро? — сказала мне сегодня утром. — Интересно, — прибавил он, садясь на корзинку клубники. — А как же я? — Нельзя было оставлять их вдвоем, — сказал я. — Надо было знать, что луна в июне очень опасна. Вот возьмите, в любой песне... Нет, не припомню ни одной, где бы об этом не говорилось. — Кто мог подумать? — вскричал Уильям, обираясь себя клубнику. «Кому пришло бы в голову, что Джейн влюбится в типа, который не играет?» «Да, это поразительно», — согласился я. «Ты не ослышался?» «Правильно ее понял. Еще бы!» «Понимаете, я сам ей сделал предложение, застал ее одну у клуба и говорю...» «Вот что, старушка, ты как?» «Она говорит о чем? Выйдешь за меня. Не хочешь, не надо, но очень тебе советую». «И тут она как?» «Скажет. Я люблю другого». «Это значит, спел Удар, однако. Я потом сколько раз промазал». Она сказала прямо, что выходит за Спелвина. Сказал, что его любит. Надежда есть. Если они не обручились, это может пройти. В общем, я ее навещу, разузнаю. И хорошо бы, — сказал он. А у вас, случайно, нет средства от клубничного сока? Разговор с Джейн ни к чему не привел. Да, она обручилась со Спелвином. В порыве девической откровенности она привела и детали. Ветерок шелестел в листьях, вдруг он обнял меня, заглянул мне в глаза и воскликнул: Я люблю вас, я обожаю вас. Боготворю! О, моя жизнь, мой рок, моя подруга, предназначенная мне с той поры, как зажглась первая звезда. Очень мило, сказал я, думая о том, что Уильям Бейтс выразился бы иначе. В сентябре мы поженимся. Ты уверена, что это нужно? Она удивилась. Почему вы спрашиваете? Видишь ли. При всех его достоинствах он не играет в гольф. — Да, — отвечала она, — но у него широкие взгляды. Широкие. Он не мешает играть мне. Ему даже нравится мой чарующий энтузиазм. Так он и сказал. Мне на это нечего было сказать. — Желаю счастья, — выговорил я. Правда, я надеялся, но что там? — А что? — Ладно, скажу. Я надеялся, что ты выйдешь за Уильяма. Глаза ее затуманились. Мне его очень жаль. Он такой хороший. Лучше не бывает, поддержал я. И такой добрый. Многие затеяли бы бог знает что. А он сказал «ну-ну». И обещал помочь мне через неделю нам шестой пустоши. Я решил, что будет тактичнее сменить тему. Значит, ты снова едешь в эту пустошь? Да. Мне надо пройти квалификационный отбор.